Мэл. 2 ноября 2019 года. Суббота. Мэл потянулась к чашке с кофе и сделала большой глоток. На часах было раннее утро, но ее следственная группа в полном составе собралась в рабочем зале полицейского участка. Ночью Мэл почти не спала, и сейчас ее поддерживал только коктейль из адреналина и кофеина. «Теперь, когда мы идентифицировали гостей как Риттенбергов и установили местонахождение супругов Норт, мы исходим из предположения, что жертвой нападения стала уборщица Кит Дарлинг», — сказала Мэл, отставляя кофе в сторону. «Личные вещи Дарлинг, изъятые в ее квартире, а также образцы крови из стеклянного дома, отправлены в частную лабораторию для проведения ускоренного анализа и сравнения ДНК». Надеюсь, что предварительные результаты мы получим уже сегодня. «Харут и Ванесса Норт уже несколько месяцев находятся за пределами страны», добавил Бенуа. «Поэтому с нашей стороны было бы логично предположить, что они не имеют непосредственного отношения к происшедшему. Следует, однако, учитывать, что стеклянный дом является их собственностью, а Дарлинг — уборщицей, которую они наняли». На данном этапе мы смогли связать Риттенбергов вместо преступления и Кит Дарлинг, но этого мало. Мотив, средства, возможности — вот что нам еще предстоит установить. Нам нужен ковер, который вынесли из стеклянного дома, нам нужен желтый Subaru Crosstrek, нам нужны образцы ДНК супругов Риттенберг, чтобы доказать их присутствие в доме. Кроме того, нам необходимо провести тщательный обыск в розовом коттедже, а также конфисковать и осмотреть серые ауди. Но для этого нам нужен ордер. Ордер мы получим только если сумеем отыскать какие-то дополнительные улики. «Как насчет неизвестной беременной женщины, которую Бьюла Браун приняла за Ванессу Норт? Женщины, которая приходила в Бистро Пи вместе с Дейзи Риттенберг и которую Тай Бинти считал Ванессой?» — спросил Джек Дафф. «Кто эта женщина, которая, по словам Дейзи Риттенберг, пригласила ее с мужем в гости в стеклянный дом?» «Сегодня мы покажем Таю Бинти фотографию настоящей Ванессы Норт», — пообещала Мэл. «Посмотрим, что он скажет. Также мы покажем это фото женщинам, которые ходят на югу для беременных, и вызовем Дэйзи Джона Риттенберг на допрос». «Его Ауди измазан в грязи по самую крышу», — вставил Арнаф. «Похоже, Риттенберг катался на нем по какой-то помойке. Той ночью шел сильный дождь, так что...» «Верно», — Мэл кивнула. «Надо проверить данные с камер видеонаблюдения. Может, нам удастся засечь его ауди где-нибудь на Марин Драйв. Еще нам нужен ордер на получение доступа к звонкам Дарлинг и ее финансовым операциям. Последние денежные переводы, кому она звонила или отправляла сообщения, кто звонил ей...» «Все это даст нам представление о том, что она делала непосредственно перед преступлением». «Да, не забудьте прошерстить соцсети, там тоже может найтись что-нибудь любопытное». Перечисляя задания и вопросы, Мэл загибала пальцы на правой руке. «Кстати, есть ли у Риттенберга странички в социальных сетях?» «Нам известно, что Дарлинг вела аккаунт в Инстаграме под ником «Лисица и ворона». «Что она там публиковала?» Если ли у нее аккаунты, зарегистрированные на ее настоящее имя? Нужно собрать на нее все, вплоть до тех лет, когда она жила в городке при горнолыжном курорте. Ее друг Бон Мисси Лим упомянул о некоем неприятном инциденте, из-за которого Кит Дарлинг бросила школу и уехала в неизвестном направлении. Покопайтесь еще в прошлом Джона Риттенберга. Когда-то он был членом национальной олимпийской сборной по горным лыжам, А база как раз находилась недалеко от городка, где росла Кит Дарлинг. Возможно, их дорожки пересекались еще тогда. Мэл еще раздавал задания, когда в дверь резко постучали. Члены бригады дружно обернулись на звук и увидели на пороге патрульного в форме. Его глаза возбужденно блестели. Есть, заявил он с порога, мы их засекли, Субару и Ауди. Обе машины попали на дорожные камеры наблюдения. Детективы взволнованно зашевелились. «Вы можете вывести запись на наш монитор?» — спросил Бенуа. «Сейчас сделаем», — отозвался патрульный с энтузиазмом. Через две минуты вся следственная бригада уже вглядывалась в мелькающие на экране зернистые кадры. «Вот, смотрите», — объяснил патрульный. «Вот Subaru Crosstrek и седан Audi S6 сворачивают с Marine Drive. А это уже запись с другой камеры». Тут видно, что обе машины направляются в промзону на севере Ванкувера. Здесь третья камера зафиксировала автомобили возле огороженной строительной площадки «Адмак» на берегу залива. Примечание. Возможно, речь идет об Agricultural Development and Marketing Corporation. Это заброшенное зернохранилище и погрузочный причал, которые предназначены к сносу. На этом месте планируется возвести новый жилой квартал. Мы обратились в Адмак, и они передали нам записи с собственных камер безопасности, установленных непосредственно на площадке. Он нажал клавишу на своем ноутбуке, и детективы увидели Субару Кросстрек и серые Ауди, которые медленно двигались через стройку. Еще одна камера сняла машины, когда они пересекали заброшенную узкоколейку. Патрульный показал на экран. Вот это место взгляните. Действительно, два автомобиля на экране один за другим перевалили через рельсы и двинулись дальше, подскакивая и ныряя на разбитые грязные дороги, идущие параллельно берегу. Вскоре обе машины исчезли из поля зрения камеры, и на экране остались лишь дождь, туман и ночная темнота. К сожалению, камера, направленная на погрузочные причал, вышла из строя, продолжал патрульный. Однако 17 минут спустя Ауди возвращается. Он снова переехал железнодорожную колею напротив Силосов, выехал с территории стройплощадки и направился обратно к Марин Драйв. Очередная дорожная камера зафиксировала седан уже на мосту Лайонс Гейт. «Похоже, он возвращается в Пойнт Грей», — заметил Бенуа. «А где же Субару?» — поинтересовалась Лула. «Как он не попал на камеры при выезде со струки? «Больше нигде на записях Субару нет», — «Похоже, он так и не покинул территорию стройплощадки. Мы отправили туда наших людей, недавно они отзвонились. На стройке обнаружено три комплекта свежих следов автомобильных шин. Следы, соответствующие стандартной резине, которая используется на «Субару», ведут прямо к причалу и там обрываются. Видимо, машина упала с причала в воду. Там же мы обнаружили отпечатки обуви двух человек и следы волочения». Как будто что-то тяжелое подтащили к причалу и тоже сбросили в воду. Что ж, вот и место, негромко заметила Мэл. Атмосфера в рабочем зале едва заметно изменилась. В расследовании наметился прорыв, и детективы были готовы действовать с новой энергией и напором. На записях камер зафиксирован серый Ауди модели С6, сказал Бенуа. Точно такой же седан мы видели на подъездной дорожке розового коттеджа. мэл задумчиво пощелкала кнопкой шариковой ручки. «Нам нужны образцы почвы из колес машины Риттенберга». Она повернулась к патрульному. «Нельзя ли увеличить изображение так, чтобы установить регистрационные номера «Субару» и «Ауди», побывавших на стройплощадке?» «Мы установили номер «Субару». Машина зарегистрирована на Катарину Дарлинг». Номерные знаки Ауди, к сожалению, не читаемы из-за грязи. «Вы сказали, что комплектов следов было три», — напомнила Мэл. «Что там с третьим?» Патрульный улыбнулся и включил новый фрагмент видеозаписи. «Эта запись сделана камерой на мосту, так называемой камерой самоубийц. В поле ее зрения попадает часть территории под мостом. Вот что она сняла за одиннадцать минут до того, как на стройплощадку Адмак прибыли Субару и Ауди. С этими словами он включил воспроизведение, и Мэл увидела большой черный седан, который медленно двигался вдоль причала, пока не исчез в мертвой зоне под мостом. Патрульный ухмыльнулся. Третья машина, господа! Мерседес Майбах. И в момент, когда Субару был сброшен с причала в воду, Этот «Мерседес» все еще стоял под мостом в самом темном месте. Других выездов со стройплощадки нет. Следовательно, он должен был уехать тем же путем, каким приехал. Его отъезд также зафиксирован камерой. Он снова нажал воспроизведение, и детективы увидели, как «Мерседес» медленно выехал из-под моста и двинулся сквозь туман и дождь по дороге, пролегающей параллельно воде, пока не исчез из поля зрения камеры. Как только мы обнаружили «Мерседес», мы снова просмотрели записи камер безопасности «Адмак», взяв больший временной интервал. Как я уже сказал, «Мерс» появился на стройплощадке за 11 минут до приезда Аудии и «Субару». Вот, на этом кадре хорошо видно, что в салоне на переднем сиденье сидят двое – водитель и пассажир. Водитель, предположительно, женщина, если судить по длинным волосам. Мерс покинул стройплощадку через семь минут после отъезда Ауди. Насколько мы можем судить, внутри машины по-прежнему находились два человека. «Вам удалось рассмотреть регистрационные номера Мерседеса?» — подал голос Бенуа. «Потому что его пассажиры не могли не видеть того, что происходило на стройплощадке, того, что не попало в объективы камер». Патрульный вывел на экран увеличенное изображение номерного знака Мерседеса. По очереди оглядев детективов, Он широко улыбнулся. «Ни за что не догадайтесь, на кого зарегистрирована эта тачка». «Ладно уж, не тяни, выкладывай», — воскликнула Лула. «Мерседес принадлежит Тамаре Адлер из фирмы Адлер, Кейн, Синг и Селлинджер. Это крупнейшая в городе юридическая контора. Именно она занималась тем нашумевшим делом, о котором столько трезвонили в новостях. Делом, к которому оказался причастен достопочтенный Фрэнк Хорват. «Член законодательной ассамблеи Ванкувера и Пойнт Грея». «Наша свидетельница Адлер?» — воскликнул Гевин. «Кем бы ни были, эти двое в Мерседесе, — негромко ответил Мэл, Оба являются нашими потенциальными свидетелями. Они не могли не видеть, что там произошло. Но не сообщили об этом, не объявились. Мне нужно побеседовать с Тамарой Адлер. Она порывисто поднялась из-за стола. Лула, свяжись с управлением Королевской канадской конной полиции по Северному Ванкуверу, пусть направят на место своих людей. Нужно оградить стройплощадку и никого туда не пускать. Джек, свяжись с руководством АДМАК и сообщи им, что все работы на стройке прекращаются немедленно. Гевин, займись ордером на изъятие ауди Риттенберга и на обыск в розовом коттедже. Доставьте Джона Риттенберга в участок для допроса. Мне нужен образец его ДНК, пробы из-под ногтей и прочее. Образцы ДНК его жены тоже возьмите. И еще. Срочно направьте на старый причал полицейских водолазов.